Глава 13 Старик-метеряй, спавший на своей кровати, под божницей, закричал дурным голосом и привскочил. Спросонок, еще не в е р я с что он дома, вслепую пошарил вокруг себя руками и очнулся, нащупав холодную стену. Ему приснился кошмарный сон. Чудище! Страшное чудище притиснуло его к земле и стало душить. Но не так, чтобы в момент один задушить, а медленно, постепенно. С тех пор, как он услышал страшную весть о сыне, ему казалось, что на свете уже ничего не осталось такого, что могло бы его ужаснуть. Со смертью сына вся его жизнь потеряла смысл. Для кого свой короткий палкой добросить век бился он, как рыба, облет накапливая богатство? Единственно ради сына. Проклятые чекисты обесценили его жизнь, пустили по ветру его мечту. Казалось, теперь ему, лишенному сыну, уже нечего было бояться. Не за кого опасаться, все трынт трава. Живым он продолжал оставаться, лишь по некоему, чужому, не им самим заведенному порядку. А рук на себя не накладывал, лишь потому, что слишком было бы это грешно. Делать ничего не хотелось, все у него валилось из рук. Но вдруг оказалось, что он еще боится смерти. Иначе с чего вас не обуял такой ужас? Набросив на плечи шубу, в л е з ш и босыми ногами в торбоса и шоркая их распущенными завязками, старик, как был в исподнем, вышел во двор. Темень стояла кромешная. По ночам обычно... Морозный туман редел, а нынче непроглядно сгустился. Ну и мороз. Старик стал припоминать, какой же день нынче. Кажись, январь-то кончился. Да, то ли вчера, то ли нынче. Февраль уж пошел. В одну минуту продрогший старик поспешно вернулся в дом, нырнул под заячье одеяло, еще хранившее тепло, и уснул. Удивительно. В последние дни он стал засыпать очень быстро. После беды с сыном он на много дней совсем лишился сна, а теперь вот стал почему-то сонлив, как сурок. Уже заполночь, опять кружась в сумятице какого-то дурного сна, Аргылов проснулся от крика жены. «Старик!» «Старик, да проснись же, навек бы тебе так заснуть!» Аргылов приподнялся, кто-то колотил в дверь. «Кого это черти носит в ночь п о л н о ч ь Закряхтел Аргылов, вставая, а про себя подумал. «Красные рыщут опять с поборами ненасытные прорвы, ишь, как не втерпешь им прямо как бабе вот-вот родить!» Хоть и спросонья, но Аргылов успел все же различить на дворе глухой слитный шум, который все близился и усиливался, скрипели, будто бы полозья большого обоза, и слышался какой-то легкий, но сплошной треск, будто множество детей кидали хаблык. ы о б ы л ы к якутская игра, состоящая в подбрасывании и подхватывании лучинок. Возле дверей топталось много людей. Аргылов снял с двери засов и сразу же, за облаком морозного тумана, хлынувшего снаружи, различил силуэты людей. «Засветите огонь!» — приказал кто-то ад. оттуда еще из тумана. Аргылов поспешно засветил жирник и вскоре увидел полный дом рослых под самый потолок незнакомых людей, одетых кто в оленью доху, кто в волчью, все в длинных попах курумах. Говорили по-русски. Единственным говорившим по-якутски оказался Среди них небольшого роста человек в пыжиковой д о х е Он нырком выскользнул из-за громоздких фигур пришельцев и подал аргылы в руку. — Старик, матеряй, здравствуй! — Доробу! — Не узнаешь? Сарбалахов я, сын Сарбалаха, друга твоего. — Как не знать? Значит, ты — Тарас. Откуда едете? С востока, с Охотского моря. Слыхал про генерала Пепеляева? Как же наслышан? Мы авангард того генерала, передовой отряд. Сам генерал с войском идет следом за нами. Смекаешь, к чему дело клонится? Смекай! Верткий и суетный Сарбалахов, который голос-то должен был иметь писклявый, говорил густым, сиплым басом. И это несоответствие придавало его поведению характер неуместной шутки. Эти люди не ч и т а мелким сошкам, вроде прошлогоднего к о р а б е й н и к о в а Так что считай, старик, не теряй, взошло наше солнце, советская власть больше не вернется. — Так что ж вы стоите? — спохватился Аргылов. — Раздевайтесь, будьте гостями. — Сон, да! Жена! Поднимайтесь доживо! Гостей угощать надо! Видя, как хозяин бросился со всех ног камельку затапливать, — Высоченный, как одинокое дерево в лунную ночь, человек в волчьей дахе что-то сказал Сарбалахову. — Не теряй, мы спешим, — сейчас же перевел тот, — некогда нам засиживаться. Вот это наш командир Рейнгард Август Яковлевич имеет чин полковника. Тут Сарбалахов значительно подмигнул. — Это чуть-чуть пониже генерала, понимаешь? Он хочет поговорить с тобой. Услышав свое имя, Рейнгард снял пыжиковую шапку и, представляясь, чуть наклонил голову. Это был человек не старше лет тридцати пяти. Лобаст, гладковолос, светлоглаз. Крупный хрящеватый нос на его худом, п р о д о л г о в а т о м лице придавал ему выражение аскетической непреклонности. Даже под бесформенной волчьей дохой угадывалось мускулистое тело и выправка кадрового службиста. Беседуя через переводчика, полковник ни разу не взглянул на хозяина дома. Он смотрел куда-то в потолок. — Полковник спрашивает, как твоя фамилия? — Ну, Аргылов я. Ты про это и сам мог бы ему сказать? — Задетый пренебрежительностью гости к своей особе, слегка г р ы з н у л с я старик. — О, гонер, он спрашивает не меня, а тебя, спрашивает, не ты ли отец Валерию Аргылову? — Да-да, я его отец. Чуть помягчев, полковник, наконец, удостоил Аргылова взглядом. Однако, брезгливо дернув уголками рта, принялся разглядывать темные углы дома, Развешенные для просушки т о р б а с а А, разглядев все это, опять уставился в потолок. Тут только до р г ы л о в а дошло. Перед столь важным господином, перед таким высоким чином, он стоит в подштаниках. Ах, старый корявый пень невежа! Обругав себя, он запоздал и схватился за мотню, но это... Не исправило положение строгий полковник и вовсе повернулся к нему спиной. Полковник говорит, что знает твоего сына, он хвалит его, он передает тебе спасибо за воспитание хорошего сына. Преодолев брезгливое чувство, Рейнгард протянул руку, Аргылов так и кинулся, чтобы крепко пожать эту руку, но полковник быстро отдернул ее. Едва только пальцы его коснули с ь пальцев старика. Спрашивает, есть ли известие от сына. Арестовали его, и судили в ЧК. — а Вот как! — изумился Сарбалахов. — И что? — Приговорили к расстрелу. — Расстреляли? — Того не знаю. Черную для Аргылова весть полковник выслушал с невозмутимым видом. столь же невозмутимо что-то проговорил в ответ. И а р г и в о в хотя и стоя в подобострастной позе, опять проникся к нему острой неприязнью человека, чья боль и забота не находит ни сочувствия, ни отклика в другом. Полковник сказал, чтобы ты не терял надежды. Через несколько дней они займут Якутска и спасут твоего сына. Пусть, — говорит старик, — готовится встретить сына-героя. Легко ему говорить, — жди да надейся. Чекисты только того и ждут, когда вы подоспеете на выручку. Аргылов уж и сам не знал, то ли обижаться ему, то ли благодарить. Полковник интересуется, много ли красных в слободе. Говорят, человек около 200 Известно ли тебе, где их дозоры, заставы? «Кажется, в трех местах. На развилке почтового тракта, на взлобке возле больницы и на западной окраине. Велят тебе быстренько одеться, мы как раз едем туда». «А зачем меня туда? Будешь показывать дорогу. Ты должен показать место, где можно подойти скрытно». «Я?» Полковник отошел в сторону. Он сказал все. «Давай, давай, старик, п о т о р а п л и й с я Распорядился за него сам Сарбалахов. Аргылов в смятении присел на стул. Будто бы свои же люди. Могли бы хоть для приличия спросить у него согласие. А тут давай, быстрей, одевайся. Однако обиду он сейчас же притушил в себе. Как только замерцал в нем слабый огонек надежды на спасение сына, оказывается... Хорошо знают они Валерия моего, — польстил он сам себе. Пусть они, сколько влезет, будут горды д да о заносчивы, лишь бы вернулась прежняя власть. — Старик, ну давай, давай, нас на морозе ждет весь отряд. — Я сейчас, — спохватился Аргылов. — Я мигом. — Второго проводника не найдется. Чуть было не брякнул — найдется. Да вовремя прикусил язык Аргылов и мельком взглянул на Суанду. Тот, притворяясь спящим, лежал труп трупом на своей лежанке у дверей посреди сад дома, который и мертв воскресил бы. Аргылов решил, так лучше, если Суанду возьмут проводником». то могут потом оставить у себя с о л д а т а м А без с о н д ы он как без рук. Хватит и того, что едет он сам. Нет, не найдется. Есть, правда, у меня один работник, но дурак дураком. Все вышли из дома. «Сонда! Сонда — с о н д а с о н д а Кыча подбежала к нему, как только дом опустел. «Э — Эй! — откликнулся тот. с о н д а кони наши на паскотине. Ого, вставай быстрее, ну у же. с о н д а замычал вопросительно. Едем вам во гусь, с о а н д а в слободу, мы их опередим. Ты ведь знаешь дорогу напрямик. с о н д а голубчик, почему не отвечаешь, умоляю тебя, вставай. Ответа не последовало. Ну, если ты трусишь, то з а п р я г и мне лошадь. Хоть скажи, как проехать, п о л ч и ш ь Тогда я сама запрягу. Я сумею. Метнувшись обратно в чулан, Кыча сорвала с гвоздя пальто, Но тут подскочила и вцепила свою руку Аныс. Голубушка, в своем ли ты уме Идти против стольких вооруженных людей? Да кем тебе п р и х о д и т с я эти красные? Доченька, война не женское занятие. Мама, отпусти. Прошу тебя, мамочка. Если и поедешь, все равно их теперь не опередишь. Поздно уже. Пожалей, доченька, хоть меня. Если тебя пристрелят, как же я останусь тогда жить? Мама, умоляю тебя. Сонда! Запри дверь. Кыча бросилась в переднюю, но там, в нижнем белье, уже стоял сонда. Загородив собою дверной проем, Кыча толкнула его. Но тот стоял, как глыба. «Доченька!» Опять подоспела мать. Она сползла на пол и прижалась к ногам дочери. Отряд полковника Рейнгарта двигался на оленях. Пока вели Аргылова в голову колонны, он видел сплошной лес колышущих срогов. «Не доезжай двух верст, до слободы остановишься», — распорядился Сарбалахов, когда Аргылов уселся на передние нарты. «Я поеду следом, сигнал дам криком, а теперь во весь мах». Сидевший впереди Аргылова человек взмахнул кюряем, и, продрогшие на остановке олени, понеслись. Кюряй — деревянный шест, которым погоняют олени. Ночь стояла беззвездная. Сплошь один мрак. Мир сузился до ужасающей тесноты. Дальше края дороги ничего не разглядеть. Лишь время от времени придорожные т а л ь н и к и возникали на миг. Их, л е с т н у в по нартам, бесследно скрывались во тьме. Каюр не поинтересовался, кто подсел к нему в нарты. Ни разу не обернулся на с е д а к а и не проронил ни слова. Уже порядочно отъехали, когда навстречу вдруг послышался частый перестук конских копыт. От неожиданности Аргылов чуть не упал с нарт. Приняв невидимого всадника за разведчика красных, он хотел было криком предупредить своих, да не успел. с а д н и к вихрем проскакал мимо, где-то уже во тьме, но неподалеку он развернул коня, рыся рядом с нартами, заговорил с кем-то по-русски, затем опять проскакал вперед и исчез. «Воюют как надо!» С удовлетворением и одновременно с какой-то ему самому неясной отчужденностью отметил Аргылов. «Чины!» Преодолев эту неприязнь, Аргылов разумно остановился на главном. Люди, пусть они и чужаки, несут ему спасение. Эти мысли привели его в хорошее расположение духа. «Догор, как тебя зовут?» Догор долго молчал, и Аргылов, приняв каюра за глуховатого, хотел было спросить его второй раз, как тот вдруг откликнулся. «Апанас я...» Уловив заметный в е н с к и й акцент, а р г ы л в спросил, «Из каких мест едешь?» «От Нелькана. До гор. Как много войск у них. Хорошо ли вооружены?» «Не считал я. Сказанул. Обязательно надо считать по пальцам, что ли?» Каюр не отозвался. «Атас!» «Приятель!» Напрасно ты меня опасаешься. Я свой человек. Аргылов я, может, слыхал. Я в ваши края приезжал торговать. Молчание. Немного погодя, Аргылов спросил. Ты видел прошлогодних белых? Довелось. Думаешь, пепеляевцы, стоящие, не похожи на тех, кто их знает. Все они одинаковы. Как так? Ты же у них. Я не солдат безоружный. А зачем здесь? Послал мой Тойон, чтобы вернуть назад оленей. Довезу их до слободы назад. э э, -э сатана! Из х а м н а ч и т о в оказывается. Потому-то и нем вроде сонды. Язык проглотил, но черт с ним. Аргылов отвернулся от каюра и, уйдя с головой в оленью доху, предался своим надеждам. К слободе подъехали в глухую темень. Сойдя с нарт, Аргылов услышал приближающиеся шаги нескольких людей. Шаги замерли вблизи, и уже совсем рядом стала слышна в полголоса русская речь. Но старик, сколь не силился, Людей разглядеть не мог. Вместо них смутно маячили какие-то бесплотные призраки. Испуганно п я т я с ь старик стал отмахиваться от них. «Абасы!» Но тут его схватили за руки. «Ты что, старик, спятил?» Рукавицами собачьей шерсти Аргылов смахнул и не с ресниц. И с трудом различил перед с о б о ю лицо Сарбалахова. Не веря глазам своим, Старик снял рукавицы и пощупал того за плечо. — Не узнал! — Сарбалахов сдержанно хохотнул. Престыженный Аргылов отвернулся. Откуда ему было догадаться, что эти хитрые дьяволы шили и надели на себя какие-то еще дохи из белой материи? — Диво! Да и только! Человек стоит перед тобой, а ты его не видишь. Велено тебе показать, где стоят заставы у красных. По этой дороге, над озером, вон там, запада, и еще на восточной окраине. Есть ли дороги туда? Наезженных дорог нет, но есть тропы. Позади, на дороге, а теперь будто бы уже и впереди, и со всех сторон все явственней нарастал шум тайного продвижения, приглушенный говор. хрип запаленных оленей, скрип шагов и полозьев, л я с к оружия. Рейнгард долго смотрел в сторону невидимой слободы, затем жестом подозвал к себе стоявших вблизи офицеров и отдал несколько приказаний. — Есть, есть! — поочередно вскинули руки подчиненные полковника и разошлись. — Ты пойдешь со одной ротой в обход деревни Запада, «Когда минуете заставу, поведешь людей в саму слободу», — сказал Аргылову Сарбалахов. «Я поведу восточную группу. Часть людей пойдет н а п р я м и г Как мы узнаем, что достигли восточной окраины?» «Со стороны деревни к реке. Будет широкая проезжая дорога. Ладно, примета х о р о ш и е А равен ли путь для обеих род? Надо подойти с обеих сторон одновременно». Примерно равен. Хотя вам придется пройти чуть побольше. Значит, мы двинемся чуть раньше. Апанас, подай мне лыжи. Постой. А у тебя-то самого есть лыжи? Аргылов отрицательно мотнул головой. Он и не думал брать с собой лыжи. Зачем они ему? Разве его взяли с собой не только проводником, но и солдатом? Озабоченный Сарбалахов подошел к полковнику. Сказал что-то ему. кивнув в сторону Аргылова, и быстро вернулся. «Полковник опасается, что пешим ты можешь задержать продвижение и разрешает тебе взять одну упряжку оленей. н о ты поезжай потихоньку, не о б г о н я я отряда. Ну, пошли!» Обратился он к стоявшему рядом с ним офицеру. Тот, в свою очередь, живо повернулся лицом к строю. «Рота!» «С Богом!» взял под козырек Рейнгард. Вслед за Сарбалаховым, покатившим первым, длинной цепочкой на широких, подбитых мехом лыжах, тут, в белых балахонах, двинулись с цепью и остальные. Когда они скрылись во тьме, стоявший рядом с полковником тучный офицер ткнул Аргылова в плечо. — Ну, пошли мы. о р г ы л о в вздрогнул. — т и п м и н Кто? — Я? — Ну? Старик поспешно вырвал из рук Апанаса ременную н е г у в о ж и оленьи упряжки, сел в нарты и только сейчас вспомнил, что сзади цугом привязаны другие оленьи упряжки. Он принялся отвязывать их, стянувшиеся узлы не поддавались, тогда о р г ы л о в пустил в ход зубы. А, ч е р т Толстяк-офицерт кнул Аргылову кулаком в лоб и выхватив нож, полоснул по ремням: "Ну, быстрей, р о т а Аргылов направил о л е н е й по большой дороге, затем свернул на боковую тропинку, по обе стороны которой люди в белых одеждах споро скользили на лыжах, молчаливые, как привидения. Перешли почтовый тракт на Якутск, миновали заставу и вышли к слободе с северо-западной страны. Невдалеке замаячили смутные очертания окраинных домов. Тишь, глушь, темень, даже собаки, которые обычно всю ночь ведут ленивый перебрех, в этот раз молчали. Мороз утекомирил даже их. «Вот!» Показал Аргылов в сторону темнеющих домов подошедшему к нему толстяку офицеру. — Хорошо. — Рота в цепь! — полушепотом скомандовал тот. Белые призраки растянулись в широкую дугу. Затем взяли винтовки наперевес, молча двинулись к деревне и через несколько минут исчезли во тьме. Тишина оставалась п р е ж н е я Лишь самое чуткое ухо могло бы уловить удаляющийся шорох скользящих лыж, редкий заглушаемый кашель какого-нибудь простудившегося добрецания оружия. Толстый военный последовал за своими людьми, даже не оглянувшись на Аргылова. Едва он скрылся, Аргылов решительно повернул упряжку назад, бросился в нарты и взмахнул кюряем. Олени рванули с ь с места. Легкие нарты полетели, едва касаясь земли. То по тропинке, то по снежной целине довольно долго мчался он так, не давая передышки оленям, то и дело погоняя их, то кюряем — то Ньегу скорее, как можно скорее и дальше отъехать от этого страшного места. Он сделал все, что требовалось от него». В этом убедился сам господин полковник. Другим же людям, особенно слободским, этого знать нельзя, переменится власть или не переменится. В любом случае лучше, если никто не будет знать, что именно он был проводником белого отряда, напавшего на МГУ. Такие дела надо обделывать скрытно. Завел пружину, подстроил дело и улепет вы. й Аргылов остановил олень е и приподняв наушники шапки прислушался царила прежняя глухая тишина что-то долго они идут хитрые черти в с е удивился и никак не мог надивиться Аргылов надо же догадаться натянуть на себя белые е м а т е р ч а т ы едохи опытные вояки храбрые к тому же человек даже К уткам подбирается крадучис, а эти верзилы, каждый подпечатную сожень, идут в полный рост. Красные, небось, дрыхнут, знать ничего не зная. — Спите, голубчики, спите. Сейчас вас, сукиных сынов, будут брать тепленькими. В чем мать р а д е л а да откручивать головы, как утятам? И тут действительно, положив конец нетерпеливому ожиданию Аргылова, со стороны слободы донесся сначала яростный брех собак, затем несколько одиночных выстрелов, а следом за ними сплошной слитный треск ружейного боя. Когда на этом, чуть приглушенном из-за расстояния фоне, отчетливо з а т а т а к а л пулемет, Аргылов, очнувшись, вновь ударил по оленям и помчался пуще, напрямик, не выбирая уже, где дорога, где целина. Чуя опасность, взбудораженные олени без понуканий рвались вперед. Распаленный не менее животных этой бешеной скачкой, Аргылов все же успел заметить, что олени вынесли нарты на почтовый тракт. На полном скаку он успел также разглядеть сотни оленей. на которых белые приехали суда Давича. Полковника и его людей не было, значит, тоже уже там, в слободе. — а т а с отдай оленей! Откуда-то сбоку донесся крик Каюра. Аргылов промчался мимо. — Куки ж золой! Поднос тебе, а не оленей! — Всякий голодранец х о м н а ч и т будет мне говорить «Атаас!» Посмей только преследовать, получишь кюря им в лоб. Прошло уже время, достаточное, чтобы выкурить две трубки табаку. Легкие нарты летели безостановочно, но звуки боя позади еще не утихли. Так скрытно подошли, но что-то долго не могут справиться, с тревогой подумал Аргылов. На поляне за островком леса, считая себя уже вне опасности, расслабившийся Аргылов неожиданно вылетел из нарт, подброшенный на ухабистом раскате. Спасло его то, что он предусмотрительно намотал ременный повод на руку. Протащив старика волоком, олени вынуждены были свернуть на глубокий придорожный снег и остановиться. Аргылов с трудом поднялся, отряхнулся, передохнул и, обдумав происшедшее, решил, что все обошлось хорошо. Улепетнул он удачно. А бой в стороне Амги продолжался. Тихо стало, лишь когда о р г ы л о в подъехал к самому дому. То ли вправду бой утих, то ли стал н е с л ы ш е н из-за дальности. Не останавливаясь возле двора, Аргылов сразу же повел оленей за хатун на скотный двор. Что с ними делать? Оставишь при себе, хлопот не оберешься. Чего доброго, заявится к нему этот а т а с Станет требовать своих оленей, да разболтает потом. Лучше он их сейчас же... Знать не знаю никаких твоих оленей, ни тебя самого, ничего не видел, ничего не слышал. В доме он с трудом пинками растолкал сунду, велел одеться, и они вместе вышли за хотон. Здесь Аргылов подвел одного из оленей и протянул сунде, захваченный в доме топор. «Бей!» Тот, недоумевая, повертел топор в руках и поднял на хозяина умоляющий взгляд. — х ы Бей в лоб, тебе говорят! Сонда выронил топор и попятился. Тогда Аргылов обмотал вокруг столба изградеременный повод оленя. Схватил т о п о р ы изо всей силы, ахнул им ж и в о т н ы е в лоб. Взметнув ветвистые рога, красавец-олень постоял некоторое время, как бы удивленный, затем упал на передние ноги и ткнулся мордой в снег.